Глава вторая Через три дня непрерывного движения мы перешли невидимую границу в скалистых нагорьях и еще через день пришли к первой башне, где я оказался представлен сначала хозяину, магу, второй степени Архусу, довольно субтильному мужчине с длинной бородой, такому э, настоящему магу на вид, как в сказках, только плаща, расклеенного звездами, не хватает для полноты картины. Потом... После подготовки и обеда все тем же кислым сыром и хлебом, запитым ключевой водой, я немного загрустил, даже больше, чем обычно, когда представил себе подобную жизнь на Севере. Башня эта оказалась еще более запущенной и неухоженной, чем та, в которой живет Креймер, и произвела на меня совсем гнетущее впечатление. Она принадлежит еще более слабому магу, всего-то второй ступени. Только таких в сообществе оказалось большинство. Грязные стены, пол испачканный жиром и древесным углем, лестница скользкая от грязи и мебели, старая и страшная, произвели на меня большое и неизгладимое впечатление. Зачуханные слуги из людей, звериные рожи слуг меня сейчас вырвет. В переносном смысле, конечно, но все же. Хорошо, что Кремер отвлек меня от созерцания неприятных картин, предложил провести проверку моих способностей, что оказалось очень даже просто сделать. Мы взялись за руки друг с другом, и каждый попробовал тащить энергию из соседа в себя. Несколько секунд Кремер смог продержаться на гораздо более большем опыте, чем у меня, но вскоре начал теплеть низ моего живота. Это значит, что именно я сильнее и высасываю энергию из противника. Ему пришлось вслух признать, что я сильнее. А учитывая мой малый опыт, даже гораздо сильнее, чем он, чему они с хозяином внешне очень обрадовались, ведь у «дела магов» появился потенциальный настоящий тяжеловес или могущий им стать в перспективе маг. Если сможет быстро усваивать новое звание и изучать умения. Не знаю как наличие мага шестого или седьмого уровня всего одного поможет кучке магов второго и третьего уровней добиться заново хорошей жизни. Ведь для этого требуется как минимум победить в войне. Без верных рыжих и группы таких же магов, всегда могущих подставить плечо уставшему коллеге, насколько я помню про войну из рассказов Корна, победа очень сомнительна. Да и просто невозможна. Ведь рыжих почти не осталось после катаклизма. А ваш верный слуга, своими усилиями лично сократил их численность вдвое. Кажется все же, что трудная и скудная жизнь понемногу убивает энтузиазм и надежды на лучшее будущее даже у относительно обученного и сильного кремера. Что ж говорить об остальных слабаках? Хозяин с гостем очень даже возбудились от моей силы. Сразу же обратились с такой новостью по скошам ко всему сообществу магов. Оказалось что через один камень можно подключить всех магов, если все в цепочках будут стоять и поддерживать непрерывное общение магической подпиткой. Через час удалось собрать всех магов до единого ускошей, ведь событие явно что не рядовое, может быть даже решающее для исполнения многих надежд. Сейчас мое развитие и получение новых познаний о том, как все устроено у магов, пошло очень быстро. Я присматриваюсь, принюхиваюсь, Прислушиваюсь, и скоро могу сделать первые выводы из того, что смог понять. Ничего не скажешь. Устроено все мудро в сообществе. Говорить маги научились уважительно и по очереди, причем первыми высказываются более слабые и менее информированные члены сообщества. За ними вступают в разговор более авторитетные волшебники и, наконец, в самом конце двое титанов – маги аж четвертого уровня. «Какая круть!» – с юмором подумал я про себя. «И они собираются подчинить себе астар?» «Через некоторое время, после часового общего совещания, меня доверили воспитывать именно учителю. Хотя нашелся и другой желающий за такой торговый подвиг. Тоже маг четвертой степени по имени Штольц, сразу же восхотевший забрать перспективного новичка для усиления своей партии в сообществе. Вот как!» В дружном сообществе магов нашлась и своя оппозиция, причем даже не умеренная, а самая, что ни на есть, радикальная. Но, как и положено радикалам, оказались они малочисленны, явное большинство придерживается относительно умеренных позиций, провозглашаемых именно учителем. Штольцу сурово отказали в моем обучении. Учитель выиграл голосование с разгромным счетом – 11 против 3 голосов. Самого Штольца и двух его верных адептов. Как назло для радикалов, попавший в плен маг относился к поклонникам Штольца, тем самым он не только предал род магический, но еще сделал разрыв в итогах постоянных голосований совсем трагичным для сторонников немедленных жестких мер по отношению к обнаглевшим людишкам. Я понял, что по законам сообщества, если против вопроса голосуют больше или ровно три четверти всех магов, то он снимается с повестки дня, и поменявшееся соотношение с одиннадцать к четырем изменилось на совсем уж проигрышное – одиннадцать к 3. И радикальные предложения лидера оппозиции, которые он штампует из головы прямо как пишущая машинка, больше не занимают подолгу умы сообщества магов, получая неумолимый отказ сразу. Судя по тому, что я смог понять, Большинство хочет неспешного удушения Муклена и потом быстрой переброски освободившейся массы крыс на фронт против Гардии, чтобы и там выдавить людей с территории Северных Королевств, если судить по старой карте. Радикалы же требуют срочной посылки всех магов на линию фронта для немедленной окончательной победы любой ценой. Я очень даже удивился, что Муклен еще не пал, но оказалось, что там остались одни мужчины, отправив своих женщин в Астор через Гардию, этим самым очень понизив боевой энтузиазм крыс. Слугам магов интересны настолько, чтобы рисковать жизнью именно человеческие самки, а на одних воинов их оказалось очень трудно поднять в атаку. Даже мясо, по которому они очень изголодались, не вызывает большого интереса, если за каждого человеческого защитника приходится отдавать по 5-6 своих земляков. И есть приходится тоже своих братьев, не пропадать же мясу. Оказывается, слуги держатся друг друга именно по землячествам, с тех самых страшных времен беды, когда только такое объединение спасло их от неминуемой смерти. Господи, я всего два часа в башне около огромного скоша, а мне еще отчетливее видна бестолковость армии магов и абсолютная бесперспективность затяжной войны за северные города. Для сообщества это уже стало делом принципа вернуть себе эти укрепленные части бывших городских территорий, на которых почти ничего не осталось, чтобы за них терять своих, каких-никаких, но последних слуг. С другой стороны, а что с ними еще делать? Там они уменьшают население городов и себе еду добывают кое-как. Пользы от них никакой нет. Работать и что-то мастерить вообще не могут. Только убивать и мясо жарить на костре. Кажется, что главное в сообществе магов оттягивают неминуемую войну с Астером, понимая внутри себя, что шансов на победу у них совсем нет. Поэтому и возятся с ненужными им городами столько времени. Я понял по некоторым обмолвкам, что эти 80 крыс, которых собрали маги, когда разгоняли разведку города и познакомились со мной, результат счастливой случайности для всего сообщества. Просто большой отряд этих тварей шел с отдыха и лечения из центра северных земель. Проходил в одном дневном переходе от башни Кремера, поэтому они там так быстро и оказались. Оказались под рукой Кремера такие боевые и опытные крысы-ветераны. И что они смогли сделать? Ранить более-менее серьезно только одного гвардейца из продуманной и неплохо реализованной засады. А так в обычных условиях. Кремер смог бы набрать не больше десятка крыс из своей и двух соседних башен, находящихся на расстоянии дневного перехода. Ведь все остальные боеспособные крысы находятся постоянно на линии невидимого фронта против двух человеческих городов. Это вышло бы ни о чем нашим разведчикам. Хотя в самой башне наши все равно оказались почти бессильны против ее хозяина, только на случайную меткую стрелу или болт и могли рассчитывать. Только это возможно? Если хозяин башни не подозревает о тайных лазутчиках и часто расслабленно торчит у окна или выходит во двор, ничего не подозревая. Не в случае с Кремером такое возможно, однозначно. Несколько раз выступающие спросили и мое мнение. Только я, как и положено новичку, не решился его озвучить, ссылаясь на долгое отсутствие в Черноземье и полное невладение ситуацией. Я сюда пришел, чтобы пройти краткий курс обучения в течение нескольких месяцев и встревать в местные дрязги не очень хочу, чтобы не увязнуть в чужих проблемах. Если и буду говорить немного более-менее откровенно, то только с учителем и только разобравшись для начала, что он за личность. Судя по первому впечатлению, он осторожный и продуманный человек, насколько маг может остаться человеком. Я уже в ратуше сильно перегнул палку, много и умно говорил, мгновенно считав в голове большие цифры. По итогу этим очень ускорил свое бегство из города, мог бы и пару лет поработать на гильдии. Сейчас, глядя по сторонам, я чувствую, что теперь это моя мечта. Пусть, пока и не сбыточная, вернуться в Астор когда-нибудь. Если бы неожидаемая засада на границе и не очень долгий путь в Терум, Я бы, может, и задумался о возвращении туда. Или просто лечь в саркофаг и попасть, куда он забросит случайным образом. Ведь похоже, что все миры окажутся примерно одного типа, с похожей атмосферой и гравитацией. Везде я смогу жить с новыми способностями и знаниями. Только очень не хочется терять того, что добился здесь. Тем более своих друзей и женщин. Но даже для этого... Я должен пройти обучение, чтобы научиться защищаться магией. Это точно есть в умениях. Может, еще научусь лечить себя сам. Про это я не уверен. Да и много всего можно узнать и понять при ближайшем рассмотрении, живя внутри сообщества. Поэтому я перестал отмалчиваться и включился в разговор. Тем более, что меня спросили, что же произошло при встрече с так засекреченным агентом Клисом. Я рассказал только правду и понял, что большинство магов владеет умением отличать ложь от правды, то, чем сейчас занимается пленный маг в Астере. Понял это, потому что все сразу признали, что проглядели гадину, а я, что врать мне здесь не стоит, если откровенно и вообще пока никак. Можно быстро карму испортить. Все поймут, что ты врешь, только ты останешься в неведении про это. Впрочем... Такие подозрения у меня появились еще тогда, при первом знакомстве с Кремером. Дальше меня спросили, что я знаю о ситуации в Астере. Немного знаю, но судя по тому, что около храма не оказалось засады, пленник пока не рассказал о нем. Наверное, его еще не совсем сломали. Какие-то секреты он смог утаить от горожан. Может, сам еще рассчитывал убежать и спрятаться там. Наверняка, что его спрашивали, куда он шел, что смог что-то такое придумать, что не вызвало подозрений. Что-нибудь про разведывательный рейд наплел. А про Астер? Меня все же вернули на канву вопроса. Э -э, настроение в городе приподнятое. Братуши давно подозревали, что кто-то сливает информацию на север. Теперь шпионов разоблачили. Но на этом не успокоились. Все сильнее закручивают гайки. Маги, конечно, не поняли смысла фразы. Пришлось дополнительно объяснить. Думал, что будут активно расспрашивать про мой мир. Спросили один раз, но, узнав, что я никогда не слышал про магические выходы или источники, сразу потеряли интерес к вопросу. Так же произошло с землями за сиреневыми горами только тут маги уже знают, что с магией там никак и также не особо интересуются этой темой. Понятно, что уходить куда-то от источника своей силы этот вопрос даже не стоит на повестке дня для всех присутствующих. Тем более, что на заднем плане всех надежд виднеются башни великих магов, питая возможность получить новое знание и внести перелом в неуклонно проигрываемую войну. Задали и прямые вопросы. Не служу ли я городу? Не заслан ли я специально и не имею ли намерения предать дело магов? На все вопросы я отвечал уверенно и быстро и вроде что подозрений не вызвал. Намерений таких я и правда пока не имею. Просто не очень поддерживаю их дело, вот и все. В общем, пока расспросили меня, потом попросили отойти от скоши и подождать, пока они о чем-то переговорят без меня, обо мне вестимо. Я пока рассмотрел самодельную карту Севера, где нарисованы все башни, подписаны именами хозяев, и указано расстояние между ними в местных единицах, лигах. Двенадцать башен на карте, по четыре в ряд вдоль границы и три ряда вглубь. Мы тогда с разведкой подобрались к самой нижней башне, находящейся в среднем ряду, к башне Кремера. Учитывая, что со связью все отлично между башнями, получается, Кремер мог попросить о помощи аж целых три башни, находящиеся по соседству. Но вот с линии фронта, около Гардии, к нему точно не успела бы подойти помощь. Только ему повезло. Нашлось, кому отразить нападение нашей разведгруппы, вдохновленная теперь уже мертвым неудачником Понсом. Подававшим такие надежды в гильдии. Да, будь я засланным шпионом, одной этой карты и моих новых знаний хватило бы, чтобы составить план и реализовать его. Именно по разгрому нескольких башен, особенно вдоль задней границы, куда точно не успели бы перекинуть подкрепление с фронта. Не у всех магов развито умение, как у Кремера. Не все будут кидать его каждое утро и вечер, чтобы обезопасить себя от таких диверсионных групп с умелыми лучниками и быстрыми арбалетчиками, которые вполне могут ночью занять позиции, чтобы утром нашпиговать выглянувшего в окошко хозяина башни. Если сформировать и пустить хотя бы три такие группы, как наша, если повезет застать магов вне башен, то получится просто утыкать их стрелами из-под тишка. а если придумать, как внезапно штурмовать башни, то потери среди магов окажутся очень чувствительные. Сейчас есть четырнадцать магов на двенадцать башен. Двое, получается, все время командуют крысами около взятых в осаду городов. Их меняют все остальные по очереди, кто-то из соседних башен. Честно говоря, с натягом все получается пока у магов. Откровенно маловато их осталось, совсем мало для завоевания Черноземья. Тут хозяин башни позвал меня обратно. И я выслушал поздравления, что смог избегнуть столько опасностей и предупредить Кремера, чтобы спасти его от печальной участи. Надежду, что смогу развиться и помочь Содружеству в борьбе. И еще туманный намек, что дела еще пойдут на улучшение, несмотря на некоторые проблемы, сейчас. Интересно, конечно, было бы узнать, о чем разговор, но это уже не сейчас мне расскажут. Голова и так гудит и пухнет от количества полученных знаний. Также в сопровождении Кремера и его личных слуг мы отправились сразу в неблизкий путь именно к башне учителя. Я предложил пока где-нибудь помыться и постирать одежду, но Кремер достаточно загадочно пообещал, что все это будет и даже лучше. И точно, к вечеру мы добрались до горячего озерца с сероводородным запахом размером 6 на 8 метров Где и заночевали. Одежду мне и магу постирали слуги, расстелив ее сохнуть на горячих камнях. Блаженствовать можно оказалось только у берега. Дальше глубина резко увеличивается, поэтому есть опасность не выбраться обратно из почти 40-градусной ванны. Я оттягивался за все дни, проведенные на перевале так, что скоро сердечко тревожно застучало. Пришлось вылезти и растянуться на камнях. Такого чуда нет рядом с башней учителя. Теперь меня интересует и такой вопрос. Магам рядом с магическими камнями в своих башнях не приходится заражаться в таких местах. Но я-то хорошо помню свою баню. Есть еще не одно такое место, но они все севернее расположены. Иди, есть. Слуги тоже блаженствовали напротив нас, не подходя близко. Вообще, Кремер держит их в черном теле. И еду готовил сам, не доверяя грязным лапам рукам бывших людей. Ели они после нас и сразу расшумелись около котла. Не обращая внимания на слуг, они и такие всегда, когда делят еду. Более сильные забирают больше еды, они ведь лучшие воины. Но если есть повод, всегда накажи. Они не понимают таких понятий, как прощение. Сразу же портятся в своем поведении. Продолжает учить меня кремер. «Ну, это вряд ли», – заверил я. «После школы, пройденной в Сатуме, я без проблем построю слуг». «Вот как! Я уж забыл, что это крысы. Какая у меня вживаемость в образ! Прямо горжусь собой!» Мы заночевали в том же месте. Утром я надел чистые вещи и снова пустился в путь. Кремер доведет меня до башни учителя, потом направится в свою, которую оставил под присмотром верных людей, и пары особо преданных слуг. Сейчас Кремер очень разочарован, что не получилось добраться к храму, как раз пришла его очередь побывать там. Да и возможности храма очень интересны и важны каждому магу для развития потенциала и быстрого понятия способностей, тем более интересны местным слабакам. Из крайней башни, куда мы пришли с границы, до башни учителя, где-то 60 километров по прямой. Мы пришли к ней в конце второго дня, доедая мои запасы и стандартный поег, принятый у магов. Я уже почти две недели в непрерывном движении. И еще до этого целый месяц пробирался по землям Сатума. Хочется остановиться и отдохнуть. Ноги уже стерлись до самой задницы. Но первый же взгляд, брошенный на место, где мне придется проходить АЗ обучение и не только, меня серьезно порадовал. Башня учителя отличается размерами, еще особенной чистотой вокруг и в ней самой просто невероятной. Сам учитель спустился встретить нас и оказался взрослым, э, можно сказать, что пожилым мужчиной с окладистой бородой. Вот кому необходимо знать про возможность лечить себя и восстанавливать здоровье в первую очередь. Добрый день, наконец-то увиделись, давно пора. Настроен он? Явно приподнято, ждет от меня больших успехов и повышения боевых способностей сообщества. «Ладно, посмотрим», – подумал я, отвечая на приветствие и рассматривая башню. «Несколько месяцев я проведу здесь, и после того откровенно неказистого образа жизни, что я видел в двух других домах магов, мне здесь очень даже нравится».